Глава 76. Что вы почувствовали, когда увидели, что у дома вас ждет полиция? Конечно, я испугалась. Я поняла, что случилось что-то плохое. Это все было частью ее плана. Как вы считаете, что Джессика планировала для вас? Она хотела, чтобы все от меня отвернулись. Она хотела забрать все, ради чего я так усердно трудилась. Мою карьеру, личную жизнь. «Моих подруг. Каким образом вы усердно трудились для всего этого? Разве дружба и любовные отношения не являются обычной частью жизни? Как так получилось, что вам пришлось трудиться усерднее, чем кому-либо другому? Вы знаете как? Потому что вам приходилось обманывать людей, чтобы все это получилось? Жену и детей Майкла? Ваших подруг?» «Наверное, можно и так сказать». Я не собираюсь притворяться, будто не обманывала людей. Но если всегда говорить правду, люди обижаются. В любом случае, никто не хочет знать правду. Люди думают, что хотят, но на самом деле нет. Что вы имеете в виду? Возьмите, к примеру, Элеонору. Она всегда говорила, что если узнает об изменах Адама, то сразу же его выгонит. Тем не менее, она даже не потребовала у него объяснений, когда дошло до дела. Она скорее предпочла не знать и притворяться, что все в порядке, а не смотреть правде в глаза и не принимать трудных решений. Если хотите, можно поговорить о жене Майкла. Если и есть тот, кто вообще не хочет знать правду, то это она. Как вы думаете, она вообще никогда не подозревала, что ее муж на самом деле не работает всю неделю где-то на выезде? Ради всего святого! Он вел вторую жизнь на стороне. Если бы она хотела выяснить правду, она могла бы сделать это в любой момент. Ей нужно было всего лишь один раз за ним проследить или спросить, что это за дополнительные ключи у него на связке, какую дверь они открывают. Она не выяснила, потому что никогда не хотела это знать. Значит, можно врать, если правда принесет боль людям. Это хорошее основание не хуже других. Но вы, безусловно, могли прекратить делать то, что приносило боль людям. Я не говорила, что идеально. Никогда не говорила».